Глава восьмая Все закончилось так быстро, что я даже понять не успел, что вообще произошло. Первым делом я посмотрел в небо. Магического круга там уже не было. Также там не было и трех демонических силуэтов, появившихся сразу перед исчезновением облака портала. Зато появился новый. Трейсер Послышался в голове голос Андромеды, в то время как я смотрел за тем, как некто с ангельскими крыльями за спиной, плавно спускался вниз. Ты знаешь, кто это? Спросил я Дрейка, благо эффект сильного замедления исчез, будто бы его и вовсе не было. Есть предположения, ответил инквизитор, не спуская глаз трейсера в небе. Да и угадаю, один из тех ребят, близких к титулу героя, «Ну, один из трейсеров, завербованных Орденом Паладинов, верно?» — предположил я. «Да, слышал я Аррона, что есть у них человек, который в совершенстве овладел магией света. Думаю, это как раз он», — ответил Инквизитор. «Ну что, пойдем поприветствуем нашего Спасителя», — сказал он, и Хромаян направился к трейсеру с ангельскими крыльями. В принципе, так поступили все, кто сражался с демонами, включая даже некроманта, убийцу и небесного извозчика. Тем временем фигура, закованная в начищенные до блеска металлические доспехи цвета серебра, опустилась на землю, и ее крылья лопнули, распавшись на несколько сотен светящихся перьев. Стоило хотя бы одному из них коснуться меня, как по телу сразу же пробежала волна приятного тепла, «Эффект сродни зелью лечения», – послышался в голове голос Андромеды. «Мне даже страшно предположить, насколько сильно у него развита магия света». «У нее», – поправил я искусственный интеллект, ибо когда наш спаситель сняла латный шлем, под ним оказалась молоденькая миловидная личико с копной густых светлых волос. «Привет!» Девушка мило улыбнулась и обвела присутствующих взглядом, который почему-то остановился на мне. «Кинг!» – радостно воскликнула она, а буквально в следующую секунду девушка уже висела у меня на шее. «Ада, прокомментируешь?» – спросил я искусственный интеллект, ибо не особо понимал, что сейчас происходит. «Если вкратце, это Килла, трейсер-новичок, который ты сильно помог в мире, который был до этого. Она милая и добрая», — ответила Андромеда. «Да уж, вот это совпадение». «Постой», — ответил я девушке и поставил ее на землю, после чего принял свою человеческую форму, чтобы мне было удобнее с ней разговаривать. Килла смерила меня задаченным взглядом, как, впрочем, и все присутствующие здесь. Кроме Аретто, Взгляд Амазонки был другим и довольно пугающим. «Ты меня не узнал?» — между тем поинтересовалась Трейсер. «Отойдем». Я кивнул Килли в сторону и вместе с ней отошел от других подальше. «Проблема вот в чем», — серьезным тоном произнес я. «В этом мире я очнулся без памяти, поэтому очень много я не помню. Андромеда восстанавливает мне понемногу память, но процесс этот долгий, трудоемкий и требует очень много времени. Я уверен, что прошлый я был бы очень рад тебя снова увидеть, но нынешний я тебя не помнит», — честно сказал я Килля. Девушка заметно погрустнела. Оно, ну, но как?» — печальным голосом ответила она. «У нас с ней что-то было?» Решил на всякий случай уточнить я у Андромеды. «Нет, ваши отношения чем-то напоминали связь между старшим братом и сестрой. Я бы охарактеризовала их как наставнически, вроде тех, что у тебя сейчас с Инаром», — ответила Ада. «Отлично». «Не расстраивайся. Я мягко улыбнулся, Килля. Как я сказал, память потихоньку ко мне возвращается, поэтому рано или поздно я все вспомню». «Да?» Радостно воскликнула Трейсер, и на ее лице снова появилась улыбка. «Это очень хорошо. Я могу тебе как-нибудь помочь?» «К сожалению, нет». «Жаль». Она снова погрустнела. «Кстати, а что ты тут вообще делаешь?» Вдруг спросила Килла. «Вернее, что вы тут все делаете?» Она повернулась и смирила моих друзей оценивающим взглядом. «Я со своими друзьями лечу на Орден, чтобы противостоять демонам». Честно ответил я Трейсеру. По пути мы столкнулись с демоническим порталом и были вынуждены приземлиться здесь. Большую часть демонов мы перебили, но сил на последних уже не хватило. Тут и появилась ты. Спасибо, что спасла нас. Поблагодарил я девушку. «Не за что», — улыбнулась Килла. «Но ты снова меня обставил». Она скрестила руки на груди и смирила меня недовольным взглядом. «В плане», — удивленно спросил я. Получил достижение бич демонов. Я думала, первой его получу. Хм, кстати, о нем. Ада, выведи передо мной описание умения. Попросил я свой ИИ, и она послушно выполнила мое указание. Бич демонов пассивное свойство. Владелец умения настолько хорошо убивает демонов, что вокруг него сформировалась особая аура, которая сильно пугает представителей демонических планов, а союзников, наоборот, воодушевляет. «Можно поподробнее?» – спросил я Андромеду. «В общем, в инфосети есть информация, что аура увеличивает повреждения, которые союзные цели наносят демонам, а также снижает повреждения самих демонов по тебе и союзным целям». Вот как-то так растолковало мне свойство ада. Хм, довольно полезное умение. «Я не знал, что так получится», — ответил я Килле. «Да ладно, я шучу», — снова улыбнулась Трейсер. «Я рада, что ты выбрал правильную сторону, в отличие от большинства других». Девушка тяжело вздохнула. «Есть информация, сколько их?» — спросил я. «Не точна, но есть». Ответила блондинка. Больше договорить да она не успела. Килла! Громкий мужской голос, послышавшийся со стороны леса, заставил Киллу невольно вздрогнуть. Трейсер тяжело вздохнула. Сейчас начнется, грустно сказала она, вместе со мной, наблюдая за небольшим отрядом, который, сломя голову, мчался в нашу сторону. Твои друзья! Спросил я, отмечая для себя наличие еще трех трейсеров. «Вроде того», — как-то неуверенно ответила Килла. «Есть какие-то проблемы?» «Да нет, просто они бывают слишком навязчивыми», — сказала девушка, а буквально через несколько секунд отряд паладинов поравнялся с нами. «Я разберусь», — сказал один из них, не являющийся трейсером, и подошел к нам с Киллой. Незнакомец в тяжелых доспехах смирил меня оценивающим взглядом. «Все нормально?» — спросил он мою собеседницу. «Да, это мой друг, он, как и я, трейсер», — ответила Килла. Взгляд паладина изменился, став более мягким. «Это вас настигла аномалия?» — спросил он, кивнув в сторону упряжки с вивернами. «Да, это были демоны, много демонов». Ответил я мужчине, которому было в районе пятидесяти. Под доспехам, доспехом, седине, цепкому взгляду и уверенности, которую он излучал, можно было сразу понять, что передо мной опытный воин, прошедший не через одну битву. «Со мной инквизитор, думаю, он сможет ответить на все интересующие вас вопросы», добавил я и позвал Дрейка. «Далеко не отходите». Не то сказал, не то приказал Паладин и начал о чем-то говорить с Инквизитором, в то время, как к нам с Киллой подошли три других трейсера. Кукс, Ларн и Мира. Идентифицировала их Андромеда. Ни с кем из них ты ранее не встречался. «Вот и славно», — ответил я своему ИИ. «Приветствую», — поздоровался я с трейсерами. «Привет». Девушка-шатенка с прической под мальчиком мило улыбнулась, а вот двое других парней были менее приветливые. «Кто такой будешь?» – спросил меня тот, кого звали Ларном. Мне его Тон сразу не понравился, но ругаться из-за этого... «Мое имя Кинг», – ответил я трейсером, – «хоть они и так уже должны были знать, как меня зовут, не просто же так им были даны их ИИ». Держу путь на Орден, собираюсь вместе со своими друзьями. Я кивнул на Аретто, Арахнида, Некроманта и остальных. Сражаться с демонами. Вот, собственно, и все. Спокойно произнес я и пожал плечами. «Значит, вот так выглядит тот, кто получил способность, за которой мы так долго гонялись», произнес трейсер с именем Кукс, тон которого тоже мне не понравился. «Кто успел, тот и съел». «Холодно произнес я. Если так хотели получить навык, о котором я вообще ничего не знал, значит, нужно было больше убивать демонов. Разве я не прав?» «Вообще прав», — усмехнулся Ларн. «Извини, я не хотел на тебя наезжать. Просто ситуация эта очень странная, да еще и килла». Он посмотрел на девушку, и та опустила свой взор вниз. Увидела аномалию и сразу рванула к ней. «Мы-то, в отличие от нее, летать не умеем. Вот и пришлось в попыхах ломиться сюда. А тут такое!» Трейсер усмехнулся. «В любом случае, я рад, что ты на стороне людей, а не демонов. Меня Ларном зовут». Парень, на вид которому было чуть больше двадцати, подошел ко мне и протянул руку. «Кинг», — ответил я. «Рад знакомству. Я вроде даже что-то слышал о тебе». Немного подумав, произнес он. «Я точно слышала!» Мира подняла руку вверх. «Мы даже как-то были в одной команде». Она с надеждой во взгляде посмотрела на меня. «Ага, если бы при мне еще была моя память...» «Извини, я не помню». «Виновата», — ответил я. «Ничего», — усмехнулась трейсер. «В любом случае, хорошо, что такой опытный трейсер на нашей стороне. Просто, судя по слухам, в этот мир попало очень много совсем зеленых трейсеров. Да, инфосеть выдала им бонусы, но для первого мира с подобным конфликтом это место слишком сложное. Не завидую я новичкам». Резюмировала она и посмотрела на Кукса. «Да не смотри ты на него так, дырку просверлишь», — сказала она и хлопнула парня по спине. Вот, кстати, один из новичков. Не новичок я, буркнул Трейсер. Это уже мой пятый мир. Ларс и Мира одновременно засмеялись. Третий. У нас с Куксом, например, больше тысячи. У него. Девушка кивнула на меня. Еще больше. Только вон Мира с тобой в одной лодке. Со мной тоже новичок, произнес я. «У него этот мир вообще первый, плюс парень некромант. Сами понимаете, как это ремесло ценится в этом мире». Трейсеры переглянулись. «Лучше ему не говорить капитану, что он некромант», заговорщицки сказала Мира. «Он не посмотрит, что твой товарищ Трейсер отправится в катакомбы и до трех сосчитать не успеешь». «Не думаю, что это возможно», – произнес я. «Дело ваше», – девушка пожала плечами. «Хотя с большой вероятностью наши пути разойдутся уже сегодня?» Мира усмехнулась. «Тоже верно», – задумчиво ответил. «Я хоть и утром чую, что просто так нам с этого острова не убраться». К сожалению, мои опасения вскоре подтвердились. «Есть проблемы!» – ко мне подошел Дрейк. «Ближайшие пару дней мы будем вынуждены провести на этом острове», – озадаченно произнес он. Почему? удивленно спросил я. Какие-то проблемы с небесной каретой? Пожав плечами, ответил инквизитор. Эльф говорит, что демоны что-то там повредили, и теперь чары внутреннего пространства работают не так, как надо. Я в этом не разбираюсь, так что... Он развел руками в стороны. Понятно, невесело ответил я. Ему вроде как твой эльфийский дружок поможет, так что на починку идет не неделя, а лишь пара дней, так что вот такие дела. Пару дней придется провести с паладинами», — сказал он, и по его лицу я сразу понял, что он хочет что-то добавить. «В чем проблема?» — прямо спросил я. «Твой некромант орахнет, еле слышно ответил инквизитор. «Если Гальту узнает, знает, кто они и какие умения практикуют. Быть беде!» Заговорщицкий сказал он и покосился в сторону Инара. «Ты уж предупреди своих, чтобы у них даже и в мыслях не было творить свою темную волшбу. Идет?» «Кинг, если он узнает, то головы лишусь и я!» Взгляд инквизитора стал очень серьезным. «Понял, я поговорю с ними». Ответил я Дрейку и решил не откладывать это дело. Зная характер своих друзей, лучше бы подстраховаться заранее.